Первой была жена директора крупного универмага. Женщина умная, энергичная, бывшая в молодости оперной певицей. Она поняла, что мускатный орех талантлива еще до того, как та стала известным модельером, и внимательно наблюдала за ее карьерой. Если бы не поддержка этой женщины, их фирма, вполне возможно, прогорела бы в самом начале. Поэтому мускатный орех взялась выбрать фасон и подогнать по фигуре нарядок к свадьбе ее дочери, что, впрочем, не составило большого труда. Мускатный орех и мать невесты сидели и болтали, дожидаясь, когда девушка явится на примерку, как вдруг женщина ни с того ни с сего схватилась руками за голову, зашаталась и сползла на пол. Испугавшись, мускатный орех подхватила ее и принялась массировать правый висок. Она делала это бессознательно, чисто рефлекторно, но с первым же прикосновением... Ладонь ощутила под собой нечто. Чувство было такое, точно ощупываешь незнакомый предмет, лежащий в матерчатой сумке. Не зная, что делать дальше, мускатный орех закрыла глаза и постаралась думать о чем-то другом. В памяти возник зоопарк в Синзине. Выходной день, ни одного посетителя, только она одна. Дочь главного ветврача пускали там повсюду. Это было самое счастливое время в жизни, когда ее защищали, любили, утешали. Первое, что пришло в голову — безлюдный зоопарк. Вспомнились запахи, ослепительно яркий свет, форма проплывавших в небе облаков. Она идет одна, от одной клетки к другой. Осень. Небо высокое, высокое. Маньчжурские птицы собираются в стаи, перелетают из дерева на дерево. Таков был мир ее детства, мир, во многом потерянный навсегда. Неизвестно, сколько прошло времени, пока, наконец, женщина не поднялась и не начала извиняться перед мускатным орехом. Она еще не полностью пришла в себя, но страшная, раскалывающая голову боль, похоже, отступила. Через несколько дней мускатный орех получил от нее за работу куда больше, чем могла ожидать. Спустя примерно месяц после того случая раздался звонок от жены хозяина универмага. Она пригласила ее на ленч, а потом к себе домой, где обратилась с просьбой. «Не могли бы вы, как в прошлый раз, прикоснуться к моему лицу? Мне хочется кое-что проверить». Причин для отказа не было. Мускатный орех согласилась и, сев рядом, приложила ладонь к виску женщины и тут же почувствовала то самое нечто, с которым столкнулась в прошлый раз. Сосредоточившись, она попыталась точнее определить его форму, и нечто тут же начало извиваться, превращаясь во что-то иное, отличное от того, чем оно только что было. — Оно живое? Ее охватила легкая паника. Мускат-нарех зажмурилась и стала думать о зоопарке в Синзине. Это нетрудно. Надо было просто вспомнить, что она раньше рассказывала корице. Сознание покинуло телесную оболочку и вошло в нее обратно, поблуждав между воспоминаниями и историей, которые мускат-нарех рассказывал сыну. Все встало на свои места. Женщина взяла ее за руку и принялась благодарить. Мускатный орех не стала ничего спрашивать, женщина объяснять. Как и в первый раз, новоявленная целительница чувствовала легкую усталость, лоб покрылся испариной. «Спасибо, что пришли», — сказала женщина при расставании и попыталась всунуть ей в руку конверт с деньгами. Однако мускатный орех вежливо, но твердо отказалась его взять. «Ведь это же не работа». Тем более, что в прошлый раз вы слишком много заплатили, сказала она. Женщина настаивать не стала. Прошло несколько недель, и первая клиентка познакомила мускатного ореха с еще одной женщиной лет 45, небольшого роста, с колючими, глубоко посаженными глазами. Одета она была очень дорого, но украшений, кроме серебряного обручального кольца, не носила. Весь ее облик говорил «непростой человек». Жена хозяина универмага заранее предупредила. «Она хочет, чтобы вы повторили то, что сделали для меня. Не отказывайтесь и ничего не говорите, когда получите гонорар. Просто возьмите и все. В дальнейшем она нам очень пригодится». Мускатный орех уединилась с посетительницей в дальней комнате и, как она это делала, прижала ладонь к ее виску. В этот раз ощущение было совсем другим, не таким, как от жены владельца универмага. Нечто оказалось сильнее и проворнее. Закрыв глаза и сдерживая дыхание, мускат орех попыталась усмирить его, успокоить. Для этого потребовалось сосредоточить всю волю, оживить всплывавшие в голове картины, забираясь в самые тесные закоулки своих воспоминаний Она боролась с неведомой силой, излучая волны поднимавшегося из глубин памяти тепла. — Так незаметно это стало моей работой, — говорил мускат Нарех. Понятно, что ее подхватил и понес какой-то мощный поток. Кориц, когда вырос, стал помогать матери.